Вот мы и на месте. Здесь на полках много нужных и полезных продуктов. Чегостик? Ты да его нет рядом? Чегостик? Потерялся мой Чегостик. Я не терялся. Я столько полезного нашел. Еле дотащил. На нас двоих хватит. Ну-ка, ну-ка, что тут у тебя? Печенье, пряники, конфеты, шоколадки, да еще леденцы. Судя по всему, ты не знаешь, что сладости очень вредны для зубов. Нет. А почему? Потому что содержат слишком много сахара. От него разрушается эмаль, покрывающая поверхность зуба. А вслед за этим поврежденному зубу устремляются возбудители болезней. И зуб заболевает кариесом. Кстати, по латыни кариес означает гниение. Фу, не хочу кариеса. Тогда береги зубы. Конечно, буду беречь. еще как? А правда. Как? Не грызи слишком твердую пищу. После еды полощи рот и чисти зубы по утрам и вечерам. А еще заботься, чтоб твоим зубам Хватало строительного материала кальций. Для этого надо пить молоко и кефир, есть творог, сыр, яблоки и груши, курагу, петрушку и лук. Здорово! Теперь я знаю, что делать, чтобы зубы были здоровыми. Злобный кариес хотел, чтобы я конфету съел. Но жую назло врагу я творог и курагу. Кальций я в себе коплю. «Зубы я свои, люблю.